Глава тридцать шестая. Был час пополудни, когда они пересекли границу штата Массачусетс и въехали в Нью-Хэмпшир. Лили не проронила и двух слов с тех пор, как они выехали из Анионты, где ночевали в мотеле. Их путь лежал на север к Белым горам. И единственное, что сейчас нарушало тишину в машине, это шуршание стеклоочистителей, с м а х и в а в ш и х снежинки с лобового стекла. Она слишком взволнована, чтобы болтать. Решила Джейн, взглянув на молчаливую попучицу. т Ночь они провели вдох в двухместном номере, и Джейн слышала, как Лили металась и к р у т и л а с ь на соседней кровати. Теперь глаза девушки казались запавшими, а лицо так о с у н у л о что сквозь бледную кожу проступали скулы. п р и б а в и л Лили сол несколько килограммов веса, ее вполне можно было назвать хорошенькой. Сейчас же, глядя на нее, Джейн видела просто живой труп. Возможно, это так и есть. Вы и этой ночью будете рядом со мной? Вопрос прозвучал так тихо, что был едва различим сквозь мерное шуршание дворников. Посмотрим, как там дела обстоят, ответила Джейн, а потом я решу. То есть вы, может, и не будете со мной? Там ты будешь не одна. Вам ведь хочется скорее домой, правда? в з д о х н у л а Лили. А муж у вас есть? Да, я замужем. А дети? Джейн помолчала. Дочка, вам не очень-то хочется рассказывать о себе. Выходит, вы мне не доверяете. Я же тебя плохо знаю. Лили вздохнула и поглядела в окно. Всех, кто меня знал хорошо, уже нет в живых. Она запнулась. Кроме Доминика. Снегопад на улице напоминал белую вуаль, которая становилась все плотнее. Они ехали через густой сосновый лес, и Джейн впервые ощутила тревогу, п р и м ы с л и что ее с у б а р у Не оселит дорогу, если снег будет валить и дальше. Да из какой стати вы станете мне доверять? Горько усмехнулась Лили. Ведь вы знаете обо мне только одно, что я пыталась убить своего двоюродного брата и не сумела. Да надпись на стене в спальне Лори э Н. сказала Джейн. Она предназначалась тебе так. Я согрешила. Я ведь действительно согрешила, проговорила Лили, и до сих пор за это расплачиваюсь. А четыре столовых прибора у нее на столе. Это своего рода алт е т о р е н и е семисол, так? Вас же было четверо. Лили потерла глаза рукой и уставилась в окно. И последнее. Четвертый прибор. Знаешь что? в Друг проговорила Джейн. Я бы тоже убила этого сукина сына. И вам бы это удалось? Дорога стала круче. с у б а р у с трудом ехала в гору, пробуксовывая в свежевыпавшем снегу. Джейн глянула на свой сотовый. Ни одного сегмента. Они не могли проехать мимо домика. До него еще по меньшей мере километров пять. Может, п о в е р н у т ь обратно? Думала Джейн. Я должна сохранить ее живой и з д о р о в о й а не заморозить нас м е р т ь в э т и х горах. Но та ли это дорога? Она прищурилась, вглядываясь в лобовое стекло, и с и л е я с ь разглядеть горную вершину. И тут заметила домик, примостившийся на самой в е р х о т у р е точно о л и н о е гнездо. Другого жилья по соседству не было. К домику на вершине горы вела только эта одна единственная дорога. Оттуда должно быть открывался захватывающий вид на долину. Вскоре они въехали в ворота, оставленные специально для них открытыми. Безопаснее места похоже не соскать, заметила д ж е й н Если запереть ворота, сюда никакими путями не пробраться. Здесь он тебя достанет только если у него есть крылья. Лилия кинула взглядом скалу. И отсюда не сбежать, тихо заметила она. Перед входом в дом стояли две машины. Джейн припарковалась за Мерседесом Сансане, и женщины выбрались из Субару. Вступив на подъездную дорожку, Джейн оглядела фасад, сложенный из грубо обтесанных брёвен и увенчанный остроконечной крышей, устремленной в подернутое снежной пеленой небо. Потом подошла к багажнику, достала вещи, громко его захлопнула и вдруг услышала у себя за спиной рычание. Из леса т о ч н о тени выскочили два добермана. Так тихо, что она их даже не заметила. Псы оскали в ш и с ь подбирались все ближе. Обе женщины застыли, как вкопанные. Не вздумай бежать, шепнула Джейн Лили. Даже не двигайся. Она достала пистолет. Балан, Баку, стоять! Псы замерли и оглянулись на хозяйку. Она только что вышла из домика и теперь стояла на крыльце. Простите, если они вас напугали. Извинилась госпожа Фелли. Пришлось их выпустить побегать. д ж е н не стала убирать пистолет в кобуру. Она не доверяла этим зверюгам, а они явно не доверяли ей. Доберманы так и остались стоять напротив нее, наблюдая за ней своими черными змеиными глазками. У них очень сильно развит территориальный инстинкт, но они мигом начинают отличать друзей от врагов, так что теперь вам нечего опасаться. Спрячьте пистолет и ступайте ко мне, только не очень быстро. д ж е н неохотно сунула пистолет в кобуру. И вместе с Лили осторожно д в и н у л а с ь мимо собак к крыльцу, доберманы меж тем следили за каждым их шагом. и д в и н а п р о в е л а женщин в дом в огромную комнату, где пахло дымом от камина. Под потолком тянулись огромные балки, на стенах обшитых сучковатой сосной висели чучельные головы лосей и оленей. В каменном камине горели п о т р е с к и в а я березовые поленья. Маура встал с дивана, чтобы поприветствовать вновь прибывших. Наконец-то вы приехали, сказала она. А то из-за снежного бурана мы уже начали беспокоиться. Дорога сюда просто ужасная, заметила Джейн. А вы-то сами когда добрались? Вчера вечером, сразу после того, как позвонил Фрост. Джейн подошла к окну и взглянула на простиравшуюся внизу долину. Сквозь густую пелену в а л и в ш е г о снега она едва различала маячившие вдалеке другие горные вершины. Продуктов-то хватит, поинтересовалась она. А топлива? х в а т и т на несколько недель, заверил а ее э д в и н а У моего приятеля всегда полно запасов, п л о т ь до вина в погребе. Дров тоже предостаточно, и генератор имеется, если будут перебои с электричеством. А у меня есть оружие, ставил Сансане. Джени н слышала, как он вошел в комнату. Повернувшись, она заметила, что Сансане выглядит довольно мрачно. За последние сутки он здорово изменился. Теперь он и его друзья находились в осадном положении, и это читалось на его изможденном лице. Рад, что вы поживете с нами, проговорил он. На самом деле, Джейн посмотрел на свои часы. Мне кажется, здесь и впрямь безопасно. Надеюсь, ты не собираешься сегодня уезжать, снова заговорила Маура. н а д е я л а с ь что смогу уехать. Через час темнеет, а дороги расчистят только к утру. В самом деле, вам лучше остаться. Поддержал ее с а н с о н е Дороги сейчас действительно ужасные. Джейн снова выглянула в окно. Снег по-прежнему валил во всю. Она вспомнила, как б у к с о в а л а вспомнила пустынные горные дороги. Думаю, вы правы, согласилась она. Значит, вся шайка остается здесь. Уточнил а Эдвина. Тогда пойду за п р о в о р о т а Нам нужно выпить, помянуть Оливера, предложила Эдвина. Они сидели все вместе в просторной комнате возле огромного каменного камина. с а н с о н е подбросил в огонь березовые полена, и тонкая как бумага кора вспыхнула точно порох. Снаружи сгустилась тьма, за окнами свирепствовал вихрь, а сами окна нещадно дрожали. Резкий порыв ветра выдал о б л а ч к о дыма из вытяжной трубы в комнату. Как будто Люцифер заявляет о своем прибытии, подумала Джейн. Оба добермана, лежавшие смирно возле кресла идвы, и н тут же вскинули головы, словно почуяв н е з в а н о г о гостя. Лили встала с дивана и подсела поближе к очагу. Хотя пламя разгорелось во в с ю с и л у в комнате было холодно. Лили укуталась в одеяло и уставилась на пламя, о т б р а с ы в а в ш е е на ее лицо оранжевые блики. Все они, как будто оказались в ловушке. Но Лили, самая настоящая пленница. Только вокруг нее действительно с о м к н у л а с ь тьма. Почти весь вечер Лили молчала. Кожаные два при тронулась даже к вину не прикоснулась, в отличие от всех остальных. За Оливера проговорил Сансане. Они подняли бокалы в молчали во с к о р б н о м почтении. Джейн только пригубила вино. р и ц с о л и хотелось пива, и она пододвинула свой бокал к Мауре. Фонду нужны новые силы, Энтони. Снова заговорила Идвина. Я уже обдумываю кандидатов. Я никому не могу предложить членство в нашем фонде, во всяком случае пока. Он посмотрел на Мауру. Прошу прощения, что вы оказались втянуты в эту историю. Вы ведь этого очень не хотели. Я знаю одного подходящего человека в Лондоне. Между тем продолжала э д в и н а Уверена, он захочет к нам присоединиться. Я уже и год в р е д о н е м сказала. Сейчас не время, Винни. А когда же это время наступит? Человек этот много лет назад работал с моим мужем. Он египтолог и, наверняка, сумеет толковать все, что Оливер. Никто не заменит Оливера. Резкий ответ Сансаны поразил Эдвину. Но, «Ну, разумеется, наконец сказала она, я же в другом смысле. Он учился у вас в Бостонском колледже. Поинтересовалась Джейн. Сансаны кивнул. Ему было только шестнадцать. Он оказался самым юным новичком в колледже. Я понял, что он одарен. Тот самый момент, когда он в ъ е х а л в аудиторию на своем кресле. Он задавал вопросы чаще всех. То, что ему хорошо давалась математика, и есть основная причина его успеха в том, что он делал у нас в фонде. Стоило ему взглянуть на какой-нибудь таинственный древний код, и ключ к разгадке мигом был готов. с а н с а н е поставил бокал. Таких, как он, я никогда больше не встречал. Достаточно только познакомиться с ним, и сразу ясно, он выдающийся человек. Не то, что все прочие. Криво х м ы л ь н у л а с э д в и н а Я одна из зоряных д членов, которых прежде чем принимают должен кто-то порекомендовать. Она взглянула на Мауру. Думаю, вы знаете, что вас предложила нам д ж о й с О'Доннел. Маура испытывает к ней смешанные чувства. Заметил Сансане. Вы ведь не любили д ж о й с в е р н о Маура допила бокал Джейн. Не люблю плохо отзываться о мертвых. А я могу честно высказаться на этот счет. Подхватила Джейн. Я бы не стала вступать ни в один клуб, чем членом оказалась бы д ж о й с О'Донелл. В любом случае не уверена, что вы стали бы одной из нас. заметила Эдвина, откупоривая новую бутылку вина. Вы же не верите? Сатану, усмехнулась Джейн. Его не существует. И вы говорите это после всех ужасов, которых н а с м о т р е л и с ь во время работы детектив? Удивился Сансоне. Все это дело рук самых обыкновенных человеков. И в одержимость демонами я тоже не верю. Сансоне наклонился к ней. Лицо его осветилось от блисками пламени. Вы когда-нибудь слышали о деле чайного отравителя? Нет. Это английский мальчик по имени Грэм Янг. В четырнадцать лет он начал отравлять своих домочадцев, мать, чеху отца, сестру. В конце концов за убийство матери его упекли за решетку. А после того, как выпустили через несколько лет, он взялся за старое, продолжал т р а в и т ь людей. Когда его спросили, зачем он это делает, Янк ответил: "Просто так, по т е х и ради и славы тоже". Он был не совсем обычным человеком. Просто социопат, заметила д ж е й н Прекрасное слово, утешает. Достаточно поставить психиатрический диагноз, и непостижимое тоже становится ясным. Но деяния порой бывают столь ужасными, что объяснить их нельзя, даже постичь невозможно. Сансан н помолчал. Грэм Янг послужил примером другому юному убийце, вернее другой шестнадцатилетней японской девочке. Я разговаривал с ней в прошлом году. Она прочла дневник Грэма Янга. Он был опубликован, и настолько прониклась совершенными им злодеяниями, что даже решила ему подражать. Сперва она убивала животных, расчленяла их и играла с отрезанными частями. Она вела электронный дневник, о всех подробностях описывала, как это вонзить нож в живую плоть, теплая кровь судороги умирающего создания. Потом она перешла на людей, отравила талием родную мать и описала в дневнике все ее жуткие муки одно за другой. Он откинулся на спинку с т у л а но глаз от Же не отвел. И вы бы назвали ее обыкновенной социопаткой? А вы демоном? Для таких как она нет другого слова, или для таких как Доминик Сол. у И они, эти демоны, существуют, мы точно знаем. Сансонет вел глаза в сторону и посмотрел на огонь. Но беда в том, тихо добавил он, что и они знают о нашем существовании. Вы когда-нибудь слышали? о к н и г е е н о х а детектив. Поинтересовалась Идвина, разливая вино по бокалам. Вы уже как-то говорили о ней. Ее нашли среди других свитков мертвого моря. Это древний дохристианский текст, часть так называемой апокрифической литературы. Так вот, там предрекается крушение мира и что земля зачумлена иной расой, так называемыми. Стражами, которые когда-то научили нас делать мечи, н а ш и и щиты. Они дали нам орудие самоуничтожения. Об этих существах люди знали еще незапамятные времена, знали и понимали. Они не такие, как мы. Сын Нисифа. Тихо проговорила Лилия. Отпрыски третьего сына а д а м а и д в и н а посмотрела на девушку. Вы о них знаете? А еще я знаю, что у них много названий. Никогда не слышала, что у Адама был третий сын, призналась Джейн. Он ну упомянут в книге бытия, но Библия предусмотрительно умалчивает о множестве вещей, заметил а Эдвина. А подобных историй переписанных или попросту изъятых действительно немало. Только сейчас, спустя две тысячи лет, мы можем прочесть Евангелие от Иуды. Так что потомки Сифа и есть эти самые стражи. В разные времена их и называли по-разному: Илохим, н е ф и л и м В Египте Шемсугор. Все, что нам известно родословно у них очень древнее, и корнями она уходит в л е в а н т Куда? Святую землю. В конечном итоге книга Еноха велит нам самим сокрушить их, чтобы выжить. И пророчит страшные беды, пока они будут безжалостно убивать, угнетать и разрушать. Едвина прервалась, чтобы дать лис Жейн Вина. в Конце концов все решится, будет последняя битва, апокалипсис. Она взглянула на Джейн. Хотите верьте, хотите нет, а буря надвигается. Вдруг пламя камина перед усталыми глазами Джейн словно п о м е р к л о и на мгновение. Ей представилось целое море огня, все пожирающего пламени. Вот значит, в каком мире вы живете? – подумала она. Такой мир я не признаю. Она посмотрела на Мауру. Только, пожалуйста, не говори, док, что и ты во все это веришь. Но Маура просто допила свой бокал и встала. Я очень устала, призналась она. Пойду спать.